«Так почему ж ты мне ни слова про это не сказала?» — воскликнула Ада, целуя меня. «Как можно, милая моя!» — проговорила я. «Я ждала, чтобы ты мне призналась сама». «Но раз уж я тебе сейчас призналась, ты не думаешь, что это дурно, нет?» — спросила Ада. «Будь я самой жестокосердной дуэньей в мире, я и то не устояла бы против ее ласковой мольбы и сказала бы «нет» но я еще не сделалась дуэньей и сказала «нет» с легким сердцем. — А теперь, — промолвала я, — я знаю самое страшное. — Нет, это еще не самое страшное, милая Эстер, — вскричала Ада, еще крепче прижимаясь ко мне и снова пряча лицо у меня на груди. «Разве — Разве? — сказала я. — Разве может быть что-нибудь страшнее? — Может, — ответила Ада, качая головой. «Неужели ты хочешь сказать?» — что? начала я шутливо. Но Ада подняла глаза и, улыбаясь сквозь слезы, воскликнула. «Да, люблю! Ты знаешь, ты знаешь, что да!» И всклиповая пролепетала. «Люблю всем сердцем, всем моим сердцем, Эстер!» Я со смехом сказала ей, что знала об этом так же хорошо, как и о любви Ричарда. И вот мы уселись перед камином, и некоторое время, хоть и недолго, я говорила одна. И вскоре Ада успокоилась и развеселилась. — А как ты думаешь, милая моя хлопотунья, кузен Джон знает? — спросила она. — Если кузен Джон не слепой, душенька моя, — — Надо думать, кузен Джон знает ничуть не меньше нас, — ответила я. — Мы хотим поговорить с ним до отъезда Ричарда, — робко промолвила Ада. — И еще хотим посоветоваться с тобой и попросить тебя сказать ему все. Ты не против того, чтобы Ричард вошел сюда, милая моя хлопотунья? — Вот как? — Значит, Ричард здесь, милочка моя? — спросила я. — Я в этом не уверена, — ответила Ада с застенчивой наивностью, которая завоевала бы мое сердце, если бы оно давно уже не было завоевано. Но, мне кажется, он ждет за дверью. Разумеется, так оно и оказалось. Они притащили кресло и поставили их по обе стороны моего, а меня посадили в середине. И вид у них был такой... Словно они влюбились не друг в друга, а в меня, так они были доверчиво, откровенно и ласково со мной. Некоторое время они ворковали, перескакивая с одной темы на другую, а я их не прерывала, я сама наслаждалась этим. Затем мы постепенно начали говорить о том, что они молоды и должно пройти несколько лет, прежде чем эта ранняя любовь приведет к чему-нибудь определенному ибо она только в том случае приведет к счастью, если окажется настоящей и верной, и внушит им твердое решение исполнять свой долг по отношению друг к другу, исполнять преданно, стойко, постоянно, так, чтобы каждый жил для другого. Ну что ж, Ричард сказал, что пойдет на все для Ады. Ада же сказала, что пойдет на все для Ричарда потом они стали называть меня всякими ласковыми и нежными именами, и мы до полуночи просидели за разговором. В конце концов, уже на прощании я обещала им завтра же поговорить с кузеном Джоном. Итак, наутро я пошла после завтрака к опекуну в ту комнату, которая в городе заменяла нам брюзжальню, и сказала, что меня попросили кое-что сообщить ему, — Если вы согласились, — хозяюшка отозвался он, закрывая книгу, — значит, в этом не может быть ничего дурного. — Надеюсь, что так, опекун, — сказала я. — Это не тайна, могу вас уверить. Но мне ее рассказали только вчера. — Да? Что же это такое, Эстер? — Опекун, — начала я, — вы помните тот радостный вечер, когда мы впервые приехали в холодный дом, — и Ада пела в полутемной комнате. Мне хотелось напомнить ему, какой взгляд бросил он на меня в тот вечер, и, пожалуй, мне это удалось. Так вот, начала была я снова, но запнулась. — Да, моя милая, — проговорил он, — не торопитесь. — Так вот, — повторила я, — Ада и Ричард полюбили друг друга и объяснились. — Уже? — — вскричал опекун в полном изумлении. — Да, — подтвердила я. — И сказать вам правду, опекун? Я, пожалуй, ожидала этого. — Надо полагать! — воскликнул он. Минуты две он сидел, задумавшись, с прекрасной и такой доброй улыбкой на изменчивом лице. Потом попросил меня передать Аде и Ричарду, что хочет их видеть. Когда они пришли, он отечески обнял Аду одной рукой и с ласковой серьезностью обратился к Ричарду. — Рик, — начал мистер Джандис, — я рад, что завоевал ваше доверие. Надеюсь сохранить его и впредь. Когда я думал об отношениях, которые завязались между нами четырьмя и так украсили мою жизнь, наделив ее столькими новыми интересами и радостями, я, конечно, подумывал о том, что вы и ваша прелестная кузина... — Не смущайтесь, Ада, не смущайтесь, милая. В будущем, возможно, решите пройти свой жизненный путь вместе. Я по многим причинам считал и считаю это желательным. Но не теперь, а в будущем, Рик. — В будущем. — И мы думаем, что в будущем, сэр, — ответил Ричард. — Прекрасно, — сказал мистер Джардис, Это разумно. А теперь выслушайте меня, дорогие мои. Я мог бы сказать вам, что вы еще хорошенько не знаете самих себя, и может произойти многое такое, что заставит вас разойтись. А цепь из цветов, которой вы себя связали, к счастью, очень легко порвать раньше, чем она превратится в цепь из свинца. Но этого я не скажу. Такого рода мудрость вскоре сама придет к вам, если только ей суждено прийти. Допустим, что вы и в ближайшие годы будете относиться друг к другу так же, как сегодня. Я хочу поговорить с вами об этом, но сначала отмечу одно. Если вы все-таки изменитесь, если, сделавшись взрелыми людьми, вы поймете, что ваши отношения не те, какими они были в ту пору, когда вы были еще мальчиком и девочкой, простите, что я называю вас мальчиком, Рик, но перешли в простые родственные отношения, не стесняйтесь признаться в этом мне, ибо тут не будет ничего страшного и ничего исключительного. Я всего только друг ваш и дальний родственник. Я не имею никакого права распоряжаться вашей судьбой, но я хочу и надеюсь сохранить ваше доверие если сам ничем его не подорву. — Я считаю, сэр, — и Ада тоже, конечно, — отозвался Ричард, — что вы имеете право распоряжаться нами, и право это зиждется на нашем уважении, благодарности и любви и крепнет с каждым днем. — Милый кузен Джон, — проговорила Ада, склонив голову к нему на плечо, — «Отныне вы замените мне отца. Всю любовь, всю преданность, которую я могла бы отдать ему, я теперь отдаю вам». «Ну, полно-полно», — остановил ее мистер Джардис. «Значит, допустим, что ваши отношения не изменятся. С надеждой бросим взгляд на отдаленное будущее. Рик, у вас вся жизнь впереди, и она, конечно, примет вас так, как вы сами в нее войдете». Надейтесь только на проведение и на свой труд. Не отделяйте одного от другого, как это сделал возница язычник. Постоянство в любви прекрасно, но оно не имеет никакого значения. Оно ничто без постоянства в любом труде. Будь вы даже одарены талантами всех великих людей древности и современности, вы ничего не сможете делать как следует, если твердо не решите трудиться и не выполните своего решения. Если вы думаете, что когда-нибудь было или будет возможно достигнуть подлинного успеха в больших делах или малых, вырывая его у судьбы, то есть без длительных усилий, а лихорадочными порывами, оставьте это заблуждение или оставьте аду. «Я оставлю это заблуждение, сэр», — ответил Ричард с улыбкой, — «если только пришел с ним сюда, но, к счастью, кажется, нет, и трудом проложу свой путь к кузине Ади в то будущее, что сулит нам счастье». «Правильно», — сказал мистер Джарндис, — «если вы не можете сделать ее счастливой, вы не должны ее добиваться». «Я не мог бы сделать ее несчастной, нет, даже ради того, чтобы она меня полюбила», — гордо возразил Ричард. «Хорошо сказано», — воскликнул мистер Джарндис. «Это хорошо сказано. Она будет жить у меня, в родном для нее доме. Любите ее, Рик. В своей трудовой жизни не меньше, чем здесь дома, когда будете ее навещать, и все пойдет хорошо. Иначе все пойдет плохо». Вот и вся моя проповедь. А теперь пойдите-ка вы с Адой погулять. Ада нежно обняла опекуна. Ричард горячо пожал ему руку, и влюбленные направились к выходу. Но топороги оглянулись и сказали, что не уйдут гулять одни, а подождут меня. Дверь осталась открытой, и мы следили за ними глазами, пока они не вышли через другую дверь и залитый солнечным светом соседней комнаты. Ричард шел, склонив голову, под руку садой и говорил ей что-то очень серьезным тоном. Она смотрела снизу вверх ему в лицо, слушала и, казалось, ничего больше не видела. Такие юные, прекрасные, окрыленные надеждами и взаимными обещаниями, они шли, озаренные лучами солнца, так же легко, как, вероятно, мысли их летели над вереницей грядущих лет, превращая их в сплошное сияние. Так перешли они в полосу тени, а потом исчезли. Это была только вспышка света, но такого яркого. Как только они ушли, солнце покрылось облаками, и вся комната потемнела. — Прав ли я, Эстер? — спросил опекун, когда они скрылись из виду. Подумать только, что он, такой добрый и мудрый, спрашивал меня, прав ли он. Возможно, что Рик, полюбив, приобретет те качества, которых ему не достает. Не достает, несмотря на столько достоинств, промолвил мистер Джарндис, качая головой. Адия ничего не сказал, Эстер. Ее подруга и советчица всегда рядом с нею. И он ласково положил руку мне на голову. Как я ни старалась, я не могла скрыть своего волнения. Полно — Полно-полно, — успокаивал он меня, — но нам надо позаботиться и о том, чтобы жизнь нашей милой хлопотуньи не целиком ушла на заботы о других. — Какие заботы? Дорогой опекун, да счастливее меня нет никого на свете. — И я так думаю, — сказал он, — но, возможно, кто-нибудь поймет то, чего сама Эстер никогда не захочет понять. Поймет, что прежде всего надо помнить о нашей хозяюшке. Я забыла своевременно упомянуть, что на сегодняшнем семейном обеде было еще одно лицо. Не леди, джентльмен, смуглый джентльмен, молодой врач. Он вел себя довольно сдержанно, но мне показался очень умным и приятным. Точнее, Ада спросила, не кажется ли мне, что он приятный, умный человек, и я сказала «да». Глава четырнадцатая. Хороший тон. На другой день вечером Ричард расстался с нами, чтобы приступить к своим новым занятиям и оставил Аду на мое попечение с чувством глубокой любви к ней и глубокого доверия ко мне. В те дни я всегда волновалась при мысли, а теперь, зная, о чем мне предстоит рассказать, еще больше волнуюсь при воспоминании о том, как много они думали обо мне даже в те дни, когда были так поглощены друг другом. Они включили меня во все свои планы на настоящее будущее. Я обещала посылать Ричарду раз в неделю точный отчет о жизни Ады, а она обещала писать ему через день. Ричард же сказал мне, что я от него самого буду узнавать обо всех его трудах и успехах, что увижу, каким он сделается решительным и стойким, что буду подружкой ада на их свадьбе, а когда они поженятся, буду жить вместе с ними, буду вести их домашнее хозяйство, и они сделают меня счастливой навсегда и на всю мою жизнь. Если бы только... — Наша тяжба сделала нас богатыми, Эстер. — А ведь вы знаете, это может случиться, — сказал Ричард. — Должно быть, желаю венчать этой мечтой свои радужные надежды. По лицу Ады пробежала легкая тень. — Ада, любимая моя, почему бы и нет? — спросил ее Ричард. — Лучше уж пусть она теперь же объявит нас нищими. — Ну, не знаю, — возразил Ричард. Так или иначе, она ничего не объявит теперь. Бог знает, сколько лет прошло с тех пор, как она перестала что-либо объявлять. — К сожалению, это верно, — согласилась Ада. — Да, но чем дольше она тянется, дорогая кузина, тем ближе та или иная развязка, — заметил Ричард, отвечая скорее на то, что говорил ее взгляд, чем на ее слова. Ну — Но разве это не логично? — — Вам лучше знать, Ричард. Боюсь только, что если мы станем рассчитывать на нее, она принесет нам горе. — Но, ада, мы вовсе не собираемся на нее рассчитывать, — весело воскликнул Ричард. — Мы же знаем, что рассчитывать на нее нельзя. Мы только говорим, что если она сделает нас богатыми, то у нас нет никаких разумных возражений против богатства. В силу торжественного законного постановления канцлерский суд является нашим мрачным старым опекуном, и на все, что он даст нам, если нам что-нибудь даст, мы имеем право, не следует отказываться от своих прав.